Бибиков прибыл в Казань 25 декабря. В городе не нашел он ни губернатора, ни главных чиновников. Большая часть дворян и купцов бежала в губернии, еще безопасные. Брандт был в космодемьянске. Приезд Бибикова оживил унывший город. Выехавшие жители стали возвращаться. 1 января 1774 года, после молебствия и слова, говоренного казанским архиереем Вениамином, Бибиков собрал у себя дворянство и произнес умную и сильную речь, в которой, изобразив настоящее бедствие и попечение правительства о пресечении онова, обратился к сословию, которое вместе с правительством обречено было на гибель Крамолую и требовал содействия от его усердия к Отечеству и верности к престолу. Речь сия произвела глубокое впечатление. Собрание тут же положило на свой счет составить и вооружить конное войско, поставя с двухсот душ одного рекрута. Генерал-майор Ларионов, родственник Бибикова, был избран в начальнике легиона. Дворянство Симбирское, Свияжское и Пензенское последовало ему примеру. Были составлены еще два конных отряда и поручены начальству майоров Гладкова и Чемесова и капитана Матюнина. Казанский магистрат Также вооружил на свое иждивение один эскадрон гусар. Императрица изъявила казанскому дворянству монаршее благоволение, милость и покровительство, и в особом письме к Бибикову, именуя себя казанской помещицей, вызывалась принять участие в мерах, предпринимаемых общими силами. Дворянский предводитель Макаров отвечал императрице — Речью, сочиненной гвардии под поручиком Державиным, находившимся тогда при главнокомандующем.